Глава 5. Ночь с 5 на 6 апреля. Ирландия. Люк Дармотшир. Люк очнулся от того, что кто-то над его ухом размеренно и настойчиво тявкал на несколько голосов. Пошевелился и застонал, потому что затекло всё тело, и ноги сразу свело. Он несколько минут корчился, переживая судороги и хрипя от боли, которая, казалось, никогда не отступит. но она закончилась, и он вытянулся на мокром песке, весь покрытый испариной и при этом сотрясаясь от холода. В ушах шумело, вокруг была тьма, и он успел испугаться, что ослеп, но постепенно зрение фокусировалось, выделяя очертания древесной кроны над головой, а затем и огни городов, далекой маль сирены на горизонте. Ночь. В кулаке болезненно кольнуло. Амулет. Кто-то из водяных духов вспомнил, Сражался до сих пор и только что рассыпался водой. Люк дёрнулся, переворачиваясь на четвеньки, и застыл на дрожащих руках, разглядев вчетверых крошечных терселий. Они, похожие на чёрные пятна, сидели в корнях огромного дерева и смотрели на него жутковатыми красными глазами. "Боги", прохрипел он. "Сколько я спал?" Псы, понятное дело, не ответили. Они разбежались в стороны, наблюдая, как его светлость подползает к стволу и пытается подняться. Ему удалось, хотя закружилась голова и тело повело в сторону, а Терси Ли, дождавшись, пока он примет вертикальное положение, пару раз тявкнули и понеслись в сторону моря. «Спасибо, что разбудили», прошептал Люком след и закашлялся. Во рту было ужасно сухо, шумело в ушах, И сам он, дезориентированный и слабый, никак не мог прийти в себя. Сколько же он спал? Сколько? Сейчас ночь, ночь того дня, когда он заснул, или уже прошло 2 или 3, как в прошлый раз. Как же так? Он вовремя подпитывался и охотился, но сейчас опять голоден и всё равно не выдержал без сна, оставив своих людей без поддержки. Ну, бой Шум в шахте немного утих, и он наконец расслышал далёкие выстрелы орудий. Но если раньше они сливались в канонаду, то теперь били глухими, отдельными, словно последние судороги умирающего животного. Получается, сколько бы он ни спал, сопротивление ещё идёт, значит, форты ещё не пали, и надо быстрее поохотиться, потому что он ужасно слаб, и тогда уже лететь. Люк оттолкнулся от дерева, и медленно увязая в песке, пошел в сторону моря. Через десяток шагов он кувырком свалился в неизвестно откуда взявшуюся канаву, заполненную морской водой, и несколько секунд лежал в ней, бессильно таращась в черное небо, в котором кружили силуэты знакомых черных теней змеи-птиц. — Да что вам надо? — прохрепел он, не в силах подняться. Одна из птиц спустилась ниже и зависла прямо над ним, Длинная, тонкая тень. Крылья ее были похожи на клочки черного тумана, и сама она была живой, ледяной тьмой, которая замораживала, заставляла тело деревенеть, а сознание гаснуть. «Пошла прочь!» — зло шепнул Люк, дергая рукой. Пальцы коснулись тьмы, их прошил холод, а странная ночная вестница зашипела, словно впитывая в себя его тепло. И герцог тоже зашипел, от ярости на собственную беспомощность. Выгнулся, птица отпрянула, рванулась прочь вместе с остальными тенями, а люк, перевернувшись на живот, перекинулся, за секунду преодолел пляж, поднимая гигантские фонтаны брызг и ворвался в море очень голодным и рассерженным змеем. «Вставать, грязь! Кто лежать? Вставать!» Лейтенант Бернард Кембридж пошевелился, приоткрыл глаза. Он лежал в полумраке у какой-то холодной стенки на бетонном полу среди стоящих людей. Руки и ноги были связаны. Сильно несло сыростью, моравиной, кислотой, спертым запахом немытых человеческих тел и испражнений. Вставать над ним нависал и намерянин, долговязый, одетый в тёмную одежду с длинными волосами. Всё, что успел разглядеть Берни, когда тот, пнув его, взмахнул плетью, и лицо обожгло ударом, рассёкшим губы. Лейтенант дёрнулся в сторону, но свист и звук удара раздались уже рядом. Бернард, облизывая кровь с губ, запрокинул голову. Помещение оказалось заполнено людьми, дарманширцами, и под плеть попал один из солдат. И намерянин-надзиратель шествовал дальше, щедро раздавая удары во все стороны, и он здесь был не один. Орали и работали плетьми несколько человек. Еще пара десятков иномерян с оружием стояли в центре помещения, а вдоль стен тяжело поднимались офицеры и солдаты 17-го форта, унесенные раньярами. Были здесь и серенитки. Кто-то не мог встать сам, и ему, как могли, со связанными руками помогали товарищи. «Кто лежать, пойти наесть Охонг!» Визжал надзиратель: "Вставать, грязь!" Бернард огляделся. Он находился в каком-то огромном ангаре, освещённом тусклыми лампами под потолком. Сквозь стыки крыши и огромные ворота просвечивала темнота, значит, вечер или ночь. У одной из стен были сложены стёкла, блестящие листы металла, упаковки красных кирпичей. Видимо, ангар принадлежал какой-то строительной компании. У ворот шевелили лапами лезвиями четыре охонга с овсадниками, держащими в руках автоматы. Уже и оружие освоили твари. Неподалёку снова раздался оклик. К Бернарду приближался ещё один иномярянин. Сейчас он остановился в шагах в 10 от Кембриджа, сложив руки за спиной и с выражением крайнего недоумения, рассматривая одну из сирениток. Вставай, мальок. Раздался тихий шёпот откуда-то сверху: "Потом отоспишься, не привлекай внимания". Лейтенант Кембридж перевёл взгляд на расплывающееся, измазанное грязью лицо майора Лариди, которая стояла у стены почти вплотную к нему. Серые внимательные глаза были ясными, но на лице виднелся кровоподтёк, и куртка была разодрана. Берни перекатился на колени и попытался встать. Не вышло. Сильно заболела в спине, под кителем потекло горячее. Серенитка, бросив взгляд на иномерянина, мягко присела рядом, подставила плечо, и Бернард, зажатый между ней и стенкой, кое-как смог подняться. «Баба, отойди!» — рявкнул иномерянин, быстро оказавшись рядом. Майор отступила, но на крикуна посмотрела тяжело. Из-под лобья он даже сделал шаг назад от неожиданности — а затем разъярившись, ударил её по лицу. А пустить глаза, баба место у ног, порченый баба сметь воевать. Берни бездумно рванулся на помощь. Майор предупреждающе зашипела и намерянн встретил этот порыв кулаком в лицо, а затем перехватил Кембриджа за шиворот и изо всех сил ударил головой о стену. Не сметь мешать наказывать, крикнул он ему в лицо. Дернард, ошалемлённый Маргал, снова по лицу текла кровь, а внутри кипела смесь из злости, страха, агрессии и беспомощности, и стыда, что не может защитить оратницу. Встарай раз убить. Инамерянин презриливо оттолкнул его. Берни ударился о стенку, но смог удержаться на ногах. В голове гудело, спину дёргало от боли. "Не геройствуй, мальок", одними губами проговорила майор. когда враг отошёл. Не привлекай внимания. Моя задача отвлечь его от тебя, а не привлечь, понял? Он покачал головой. Не понял. Тебя ищут, так же неслышно бросила она и замолкла. Один из иномерян кинул на неё недобрый взгляд. Узнали откуда-то, что ты в семнадцатом, понимаешь, что будет, если найдут. Да, отозвался Бернард, морщись и разминая связанные за спиной руки. Я всё понял, майор. Тем временем всех пленных подняли на ноги. Для Новолоса и Намирянин шагал туда-сюда перед строем, всматриваясь в лица. "Я повторять: мы искать брата Колдуна", крикнул он. "Брат Колдуна выйти, остальные будут жить рабы. Кто покажет брата Колдуна, тот пойдёт свобода". В строю угрёмы тяжело молчали. Кто брат колдуна? повторил и Номирянин, останавливаясь перед комендантом форта полковником Симмерсом. Говорить, говорить, он замахнулся, но не ударил. Мы не понимаем, ровно ответил комендант. Среди нас нет магов. Колдун! раздражённо и зло пояснил и Номирянин. Правитель Дармоншир Превращаться в чудовище-змей! Кто брат? Брат герцога Дарманшира, уточнил Симмерс. Он служит в армии, но был в другом форте. Я не знаю...» Надзиратель, не дослушав, ударил его в живот, и полковник со стоном согнулся от боли. «Не врать грязь!» — орал иномирянин. «Пленный быть пытка! Три говорить! Он быть в этот твердыня!» В другом, повторил комендант твёрдо, и номерянин плюнул в его сторону, повернулся к воротам, свистнул. Суетливо выбежал из ангара в чёрный прямоугольник дверей один из помощников, а затем через несколько минут в ангар втащили полуголова солдата. Берни услышал, как рядом тяжело выдохнула майор Лареди, да и сам он содрогнулся, а на затылке выступила испарина. Смотреть на солдата было страшно. Замученный и стерзанный человек. Вместо одного глаза зияла окровавленная глазница. На теле живого места не было от ран и ожогов. Ноги его волочились по полу, но он был в сознании и смотрел на строй тусклым уцелевшим глазом. Берни едва узнал его. Это был один из дарманшерцев, служивших в семнадцатом форте и оборонявшихся на засеках. Кто здесь, брат колдуна? Спросил у него и намерянин: "Кто?" говорить, грязь, и я отпустить тебя, обещать. Солдат повернул голову, задержался на Бернарде, вздохнул несколько раз впалой грудью и повёл взгляд дальше. На него смотрели с жалостью и ужасом. Он несколько раз возвращался взглядом к Берни, но смотрел словно сквозь него, закрыл уцелевший глаз, сглотнул. Его здесь нет. прошепляв он с усилием: "Ты говорить он есть", взвизгнул Иномянянин. "Здесь все, кто быть в твердыне, ты смотреть трупы, говорить тоже нет, смотреть ещё, иначе убить". Солдаты повели, повылакли вдоль строя, останавливая перед каждым пленным, и он всё шептал: "Это не он". И когда его поставили перед Берни, тоже устало покачал головой. Это не он. Его провели несколько раз, и он уже просто тяжело дышал и мотал окровавленной головой. Лицо надзирателя становилось всё недовольнее. Он то орал, требуя смотреть внимательней, то обещал свободу, то раздражённо хлестал плетью по бетонному полу. Солдаты в очередной раз довели до конца строя и по знаку Инамярянина бросили на пол. "Бесполезный грязь", презрительно сказал Инамярянин, подходя к нему. Солдат лежал лицом вниз, тяжело дыша, и длинноволосый, склонившись, вытащил из-за пояса нож, поднял за волосы и одним движением перерезал ему горло. Заверещали у Хонги, почуяв запах крови. Майор Лариди выругалась по-сереницки. Строй выдохнул, как один организм дернулся вперед, и Берни дернулся тоже — А помощники надзирателя заорали, работая плетнями и заставляя Дармон Ширцев отступать к стене. "Он врать", громко сказал Длинаволосый, не обращая внимания на бульканье и хрипы умирающего. "Смотреть на него, вы сказать, мне кто брат колдуна или я сейчас убить его?" Он ткнул ножом с кровавыми разводами в коменданта Симмерса и полковника потащили к нему. говорить, брат колдуна выходить, он умереть, если брат колдуна трос. Берни отчаянно дёргал руками, пытаясь освободиться. Пленных было здесь несколько сотен, на пару десятков и номирян, и четверых ухонгов, но что они могли сделать, связанные? Полковник Симерс выпрямился, глядя на строй. Он был бледным, но едва заметно покачал головой. Я кормить тебя, Ухонг, заграла Немирянин. Потом баба онкнул пальцем в одну из серениток. Потом питать ещё, баба. Он махнул плетью в сторону Лариде. Вы сказать мне. Строй молчал, и надзиратель повернулся к воротам, свистнул. Один из всадников дёрнул рукой у загривка Ухонга, и чудовище, постукивая острыми лапами по бетону, двинулось к строю. Один раз ещё задать вопрос, сказал надзиратель, оглядывая Дармон Шерцев. Если не ответить, дать команду Охонг. Кто брат колдуна? В ангаре стало так тихо, что можно было расслышать, как воет снаружи ветер. Берни затрясло. Не смей, жёстко прошептала Лариди, и Номирянин постоял перед молчащим строем и повернулся к всаднику на Охонгке. Кормить его, скомандовал он везгливо и черкнул ножом по груди полковника Симмерса. Потекла кровь, Охонг заверещал, качнулся вперёд. Закричали люди, сжался Симмерс, и Берни, прыгая на связанных ногах, рванулся вперёд, сбивая с ног неожиданного нападения надсмотрщика. Не один рванулся, и не первым. Дарман Шерцы отчаянно кидались на Инамирян, прыгали, падали, пазлив вперёд, пользуясь суматохой, пытались развязать друг другу руки и ноги. Крик стоял дикий. Нескольких врагов удалось сбить с ног, и на них наваливались, давили локтями, сели задушить. Верещали Охонги, автоматчики полили в воздух, и кто-то был уже ранен от рикошетившими пулями. Охонг, стоявший около Симмерса, крутился вокруг своей оси, дёргая лапами лезвиями и убивая всех вокруг. Полковник лежал мёртвый. По нему пришелся один из первых ударов. Ворота распахнулись. Внутрь ангара ворвалось несколько десятков иномерян с оружием. Им навстречу бросились успевшие освободиться солдаты и офицеры. Кто-то хватал вместо оружия кирпичи из упаковок, кто-то шел с голыми руками. Берни, сумевший зубами вытащить нож у сбитого им иномерянина, вооружился им, но прежде успел выцепить в хаосе майора Лариди, которая зубами пыталась развязать руки одной из серениток и освободил их, а затем только кинулся на врагов. Кипел безнадежный бой. В ворота вбегали все новые враги, разгоняющие пленных плетьми и вяжущие их. Появлялись еще ухонги, тут же начинавшие верещать и теснить людей к стенам. Надзиратель, получивший от кого-то кирпичом по голове и залитый кровью багровый от злости, орал так, что слышно было во всех уголках ангара. И судя по тому, что автоматчики продолжали стрелять над головами, а Охонгов оттаскивали от дарманширцев, он требовал не убивать восставших. Но на полу зала там кровью уже лежали тела и дарманширцев, и иномирян. Берн из группы офицеров, пробившийся к воротам, краем глаза увидел, как схватили и вяжут Серинитку, но тут бок его прошило болью, И он упал, зажимая рукой живот слева, там, куда вошла пуля. Его подхватили, потянули куда-то в угол, а иные миряне орали, хлестали плетьми, наводя порядок. Оставшихся в живых солдат и офицеров оттеснили к стене, туда же кинули стонущих раненых. Надзирателю с поклонами смазали голову какой-то мазью, и казалось, что с одной стороны его лицо обмакнули в грязь. Он раздражённо ходил вдоль строя, А помощники продолжали работать плитками, избивая пригибающихся, жмущихся к стенам дармутширцев. "Говорить кто брат колдуна или всех вас убить на солнце восход", крикнул главный, поднимая руку со сжатым кулаком. Строй молчал, молчал и Бернард Он видел происходящее сквозь промежутки между ногами закрывающих его соратников, а склонившаяся над ним майор Лариди зажимала его рану и зубами рвала рубашку, чтобы перевязать. Кто-то плюнул в сторону Инамярянина, и солдаты повалили со стервенением хлеща плетми. Надзиратель со злостью посмотрел в ту сторону. "Брат Калдона, здесь", сказал он громко. "Мы будем сказать это врагу". И колдун Дармоншир, прийти сюда. Если нет, мы бросить ему ни одна голова, а все ваши головы. Если вы говорить, кто брат, получить свободу. Если не говорить, вы все умереть на солнце восход. Берни зашипел от боли. Терпи, мальок, прошептала лади, торопливо затягивая импровизированный бинт над прокладкой из ткани и оглядываясь на иноземцев. Терпи, поля прошла на вылет, задет край, если не истечешь кровью, будешь жить. Она помолчала и добавила: до утра так точно. Люк опустился напротив ворот третьего форта. Они были открыты, а в лесу через дорогу тлели красные пятна ям, в котором таскали трупы. Там и сейчас находились люди из похоронных команд. Их силуэты, подсвеченные отблесками пламени, казались зловещими. Тревожно молчали форты, не слышно было больше выстрелов, как и верещание инсектоидов, и только запах гари и пороха свидетельствовал о недавних шедчих боях. Несмотря на ночь, у крепости царила суета, но по окликам, по коротким обрывкам тревожных фраз, даже по напряжённому взрыкиванию транспорта было понятно, что люди на грани отчаяния. На дороге урчало несколько грузовиков, туда грузили раненых, слышались стоны и уговоры санитаров. А тородьи стоящих за стеной и на стене несло с маской и окалиной, и у них тоже суетились люди, проверяли, чинили, бряцали инструментами. Его, конечно, заметили, закричали часовому на десяток голосов, а часовой уже заорал куда-то вглубь форта. И там послышались возбуждённые вопросы и восклицания. Герцк вернулся. Герцк. Люк, направляясь к воротам, подошёл к грузовикам с ранеными. Санитары работали быстро, аккуратно. Двое внизу подавали носилки, двое сверху принимали их, размещали пострадавших в кузове. Неподалёку лежали несколько тел, накрытых брезентом. Не успели. Как вы, бойцы? — громко спросил он у лежащих в грузовике. — Ещё живы, ваша светлость! — сипло ответил кто-то из тёмного кузова. — Кто больше, кто меньше. В грузовиках в перемешку со стонами раздался болезненный хохот. — Отставить меньше! — криво усмехнулся он. — Всем встать на ноги! — Так точно! — бодрясь отвечали ему на несколько голосов. — Так-то лучше! — сказал он, — И постучал ладонью по прохладному борту грузовика. Сигареты есть у кого? Один с перемотанными рукой и головой, под недовольное бурчание о спрыгнувших вниз санитаров под полс краю и протянул лёку самокрутку и зажигалку. Спасибо, поблагодарил Герцик с наслаждением прикуривая и затягиваясь дешёвым горлодёрным табаком. Как думаете, отстаим Дармуншир, ваша светлость? Спросил у гостивший его, принимая обратно зажигалку. Конечно, ответил Люк единственное, что он мог ответить, и отступил. Санитар крикнул водителю трогай, и грузовик заурчал, двинулся вперёд. Конечно, повторил он тихо и направился в крепость. Часовой радостно приветствовал его, и Герц кивнул в ответ. Какой сегодня день, рядовой? Который час? 6 апреля, Ваша Светлость, сообщил солдат, глядя на него с обожанием. Только-только полночь наступила. Как хорошо, что вы вернулись, Ваша Светлость. Люкье два заметно выдохнул и двинулся дальше. Слава богам, проспал он недолго, чуть больше, чем полдня. В командном пункте было дымно и тускло. Всё так же телефонисты отвечали на звонки, только звучали они куда реже. все так же обсуждал что-то с офицерами, так похоже и не спавший командующий Майлз. Он поднял на люка глаза, века одного набрякла над налитым красным белком, под вторым был синяк, а сам полковник казался бледным в синеву. — Вернулись? — сказал он отрывисто и громко. В голосе его звучали облегчения и упрек. — Ваша светлость, как-то нужно предупреждать, когда вы пропадаете. А то мы не знаем, ни где вы, ни что с вами. Вернётесь ли, можем ли на вас рассчитывать? Нужно, согласился Лёк невесело. Но дело в том, что я сам этого не знаю, Майлс, как обстановка. Плохо, ваша светлость, без изъяняков признал Майлс. Мы потеряли 16-й, 17-й и 18-й форты. Враги укрепляются в них и, полагаю, завтра с рассветом пойдут в атаку на 19 и 20, чтобы полностью отрезать от нас правый фланг до границы с Рудлогом, а затем, минуя нас, направиться в Герцкство. 15-й, благодаря вашим водяным псам, отстояли, но потеряли 80% личного состава. Без вашей поддержки остальные не выстояли. 17-й повторил Лёк глухо. Офицеры устало-устало смотрели в стороны. Все кого-то потеряли в этой войне, сослуживцев или родственников, и на сопереживание не было сил. «Судьба младшего лейтенанта Кембриджа неизвестна, ваша светлость», ответил на незаданный вопрос Майлз. «Понятно». Люк сунул руки в карманы в поисках сигарет, вспомнил, что они все размокли, и, выругавшись, опустил голову и прислонился к стене. «Берни, брат...» Знал же, что нужно заставить тебя уйти в Виндерс вместе с женщинами. «Давно пал Форд?» — спросил он, лихорадочно шаря глазами по помещению. «Связь потеряли четыре часа назад, ваша светлость». В дверях появился его адъютант Вин Трумар. Наткнулся на взгляд герцога, вытянулся. «Ваша светлость?» «Сигарет», — прохрепел Люк. «Сигарет мне». «Как сказать матери? Как?» в груди сдавило. Люк затряс головой, принимая сигареты из рук адъютанта, прикурил. Никак не удавалось прийти в себя. Майлз достал из-под стола бутылку с янтарной жидкостью, плеснул из нее в стакан, протянул Люку. В нос шибанул запах коньяка, его светлость выпил залпом, по нервам ударило огнем, и он застонал, моргая за слезившимися глазами и затягивая сигаретой. Комендант молча смотрел на него, держа бутылку в руках. Для него эта потеря была одной из многих, и ему нужно было планировать, как строить оборону дальше, а не утешать расклеившегося Герцка. "Спасибо", сипло проговорил Лёк, сглатывая свои горе и боль и отталкиваясь от стены. "Давайте по текущей ситуации в оставшихся фортах, Майлс. Что я могу сделать сейчас?" Совещание о возврату захваченных фортов было в самом разгаре, когда в бункер вошёл дежурный офицер. Разрешите доложить, господин командующий, ваша светлость, разведка донесла, и на миряне подогнали к третьей оборонительной полосе машины громкой связи и включили громкоговорители. Сейчас и наверху их слышно, требуют от милорда сдаться. Через пару минут Майлс и Люк стояли на стене и слушали скрежещущие Но хорошо слышны мои в ночи звуки требований. Слушать, брат колдуна у нас. Иди к нам, колдон дар маншер, сдаваться. Иди сдаваться до солнца восход, сдаваться. Если не прийти, раняр приносить голова, брат колдуна. Люк курил, отступив за изгиб башни. Вдруг у иномирян появились свои снайперы. «Не нужно привлекать внимание огоньком сигареты». Слушал, ощущая, как бешено колотится сердце, и холодный пот течет по спине. «Это ловушка. Он, скорее всего, уже мертв», — проговорил полковник Майлз. «Скорее всего», — просипел люк и царапнул выступившими когтями кладку стены. «Вам нельзя рисковать с собой, ваша светлость. Без вас мы не продержимся и...» «Я понимаю, Майлз», — тяжело оборвал его герцог, — я все понимаю. Но я только что узнал, что мой брат, возможно, жив и будет жить до рассвета. Я обязан попробовать спасти его. Иначе я никогда не смогу посмотреть в глаза моей матери. — Это неразумно. У иномерян тысячи пленных, — сухо напомнил командующий. — Вы не знаете, где держат вашего брата, Дарри если жив, он может быть в любом из десятков захваченных городков или в лагере в чистом поле. А погибнете или сдадитесь вы, и мы потеряем возможность спасти остальных пленных, как и весь Дармшер. Я не собираюсь сдаваться. Люк, не выступая из-за башни, бросил сигарету, и она, прочертив алый полукруг, рассыпалась искрами о стену. И я понимаю, что это несправедливо по отношению к другим пленным и ставит под угрозу оборону Дарманшира, но это мой брат. Мне нужно время до утра. Дальше я снова буду в вашем распоряжении, Майлс. Командующий отвернулся и пошёл прочь, что-то пробормотав, тяжёлое и неприятное. Проигрывающий, теряющий людей, уставший и измотанный мучительными головными болями, Люк периодами видел красные пульсирующие пятна в районе висков Майлза. Его светлость снова полец за сигаретой, чтобы заглушить голос совести, ведь за оставшиеся часы он должен был очистить смерчами хотя бы шестнадцатый форт и прикрыть наступление на рассвете. А теперь вся операция по возвращению фортов под угрозой. Люк не представлял, что ему делать. Как искать Берни? Как спасти Нужно было использовать все возможности, и для начала он, сделав две затяжки и выбросив сигарету, снова взмыл в воздух змеем и понелся наверх, туда, где струились перламутровые реки родной стихии. Но в этот раз он летел не за тем, чтобы подпитаться. Он завис высоко над землёй, задрав башку и всматриваясь в клубящиеся потоки мощных воздушных рек. Распахнул клюв и заклекотал: громко как только мог мысленно призывая покажитесь я такой же как вы мне нужна помощь опять появилось ощущение чужого внимательного и слегка недовольного взгляда он всё орал и орал и пронзительный вой клёкот разливался в небесах но его игнорировали помогите прошу неужели вам всё равно В глубине перламутровых потоков вдруг мелькнули гигантские, в сотни раз больше самого люка тела. Светлые тени, петлями пронёсшиеся сверху и снова пропавшие. Люк метнулся за ними, ворвавшись в стихийную реку и голося изо всех сил: "Помогите! Прошу, я заплачу, если хотите, заплачу, чем скажете". Он нёсся за одной из замеченных ускользающих теней, Я орал, чувствуя себя надоедливым червяком, но не останавливался. Стойте! Сегодня он не имеет права останавливаться. Я расплачусь всем, чем угодно. Ах ты ж мать! Усказающая тень вдруг развернулась, оскалившись десятками огромных полупрозрачных, сияющих голов. таких же клювастых, как у люка, с такими же зубастыми пастями. Люк отчаянно матерился, едва не влетев в один из клювов, сделал вираж через голову и завис перед гигантским, извивающимся, сияющим перламутром, многоголовым птицезмеем, по сравнению с которым он был даже не червяком, мошкой. Адреналин, щедро взорвавшийся в жилах, заставил его содрогаться и почти терять сознание. Многоголовый змей раскрыл пасти, и в мозг ворвалось оглушительное шипение на десятки голосов, похожие одновременно на вой ветра и шелест травы, шорох гальки и звук набегающих волн. Что хочешь ты, надоедливый сын белого? Ты утомил нас. Помощи прошелестел люк. Мой брат похищен, моя земля погибает от войны. Помогите спасти его, помогите победить врагов, а я дам вам то, что вы захотите. Птица змеиса дрогнулся, шеи ветра изогнулись, клювопасти задёргались, и раздалось оглушительное, прерывистое шипение. Люк в ужасе отпрянувший назад, только через несколько мгновений сообразил что над ним смеются. Забавный смеянешь, пророкотала одна из голов. Что ты можешь ждать нам такого, что мы не способны взять сами? А просто так не поможете с надеждой, предположил Люк. Я же одной с вами стихии, Он вспомнил слова Нории: "Разве не я вам хозяин?" На этот раз к лювастым и стихийным измей смеялись так, что люка снесло ветром и ковёрком протащило назад километров на 5. Но когда в голове прояснился потешающийся многоголовый дух, снова неуловимо быстро рванул к нему и завис в плотную «Да сжекоронованный инландер! Нам сне хозяин, а проситель!» проревели ему в морду. «А ты кто? Обрубокс!» Люк проглотил обрубка. Он все бы сейчас проглотил. «Нам больно спускаться к земле. Слишком велика!» сила другой стихии шептали ему слишком больно отрываться от неба чем заплатишь ты за это а что я могу вам дать осторожно спросил его светлость своего сына например и головы синхронно облезнули лёк похолодел нет никогда нагоголовый насмешливо и оглушительно заклекотал, и головы стали отворачиваться, поднимаясь выше в стихийную реку. Значит, мне нуж зна помощь. Может, драгоценности, в отчаянии крикнул Люк. У меня огромная сокровищница. Вы же любите, должны любить камни, я же люблю. Огромный стихийный дух повернулся, насмешливо мерцая белыми глазами. Я могу сам взять все сокровища мира, змеянешь. Улитай, не надоедай с меня больше. Проглочь! И он метнулся прочь, мгновенно исчезая из вида и оставив люка оглушённого и несчастного хлопать крыльями высоко над землёй. В голове крутились несколько мыслей, в основном нецензурные. А ещё хотелось рвануть к Марине и спрятать и её, и ещё нерождённого ребёнка. Неужели правда будет сын подальше от Инляндии, чтобы этот ветреной гад или гады до него никогда не добрался? И зачем стихийному духу его наследник? Люк зашипел, зло фыркнув, плюнув вслед небесному змею. и полетел обратно к третьему форту. Для чего бы воздушному чудовищу не нужен был его ребёнок, Люк за всё предпочитал расплачиваться сам. И пусть он ранее, когда работал на тандадже, легко играл судьбами других людей, но никогда бы не пожертвовал ни сыном, ни кем-то из родных, даже для спасения всех стран мира. Он вернулся в форт, быстрым шагом прошёл мимо адъютанта, дежурившего у его комнаты, и хлопнул дверью. Внутри стояло большое зеркало, которое лёг потребовал принести в самом начале войны, в надежде, что сможет им пользоваться, переходить к нории, чтобы избежать выматывающих полётов в пески, навещать родных. Но пространственная изнанка Туры становилась всё нестабильнее, и он предпочитал тратить время, но не рисковать. Хотя сейчас выбора не имелось, нужно было использовать все возможности, поэтому Люк включил свет в комнате и повернул зеркало так, чтобы оно отражало его в полный рост. Главное, чтобы Берни находился там, где неподалёку есть хотя бы небольшая отражающая поверхность. Если даже не получится перейти, возможно, удастся определить местоположение и долететь до него. Люк зажмурился. Светящиеся контуры зеркала проступили под веками, будто он каждый день повторял уроки Луциуса Эйнландера и представлял себе Бернарда. И открыл глаза, почти не надеясь на успех. Выдохнул. В зеркале искажённый и тускло проявлялся какой-то залитый светом ангар. Слышались шум голосов, верещание по огромному помещению прохаживались о хонгис сидящими верхом автоматчиками. Илюку даже показалось, что он слышит запах муравьиной кислоты. У стен были сложены упаковки кирпичей, выставлены в стопки листов металла. Похоже, из одного такого листа Герца кое-смотрел. А чуть дальше стояли, сидели или лежали на бетонном полу люди, дарманширцы. Его светлость выругался с облегчением и тревогой. Изображение тут же пошло волнами, начало дрожать, и Люк заставил себя успокоиться. Берни был там, лежал на полу, тяжело дыша, а над ним склонилась знакомая серенитка. Майор Лариди, задрав китель, зажимала бок брата окровавленным куском ткани. Руки ее тоже были в крови. Раздался окрик, серенитку за плечо отбросили от Берни, швырнув на пол, Бернарда пнули, и он согнулся, застонал, перекатывая спиной к люку. Герцог шипя рванулся вперед, спасти брата, Но его аж парило холодом. Он вывалился не в ангаре, а на сияющем мостике в пульсирующем, нестабильном и бесконечно огромном чёрном пространстве, рассвеченном пятнами окошек, открывающихся в разные уголки туры. Мостик ходил ходуном, а в нескольких шагах впереди его вовсе истончался, туманной пылью утекая куда-то в бок. Люк все же шагнул к далекому и тусклому пятну, за которым были пленные и Берни, еще живой, главное, живой, и задрожал, обхватывая голову руками. Снова холод и тьма тянули из него жизнь и тепло, а пространство вибрировало вокруг, не желая подчиняться. И у него сил не хватало его успокоить, умения не хватало. Возможно, получилось бы перейти туда, куда он уже ходил зеркалами, но в незнакомое место, и посоветоваться не с кем, лететь к Норе и нет времени. Герцог вывалился обратно в комнату, вспотевший и измотанный, как после долгого бега. Нервно закурил, шагая туда-сюда по комнате, со стервенением пнул стул. Недоучка гребаный и верный обрубок, надо было с первого же раза вцепиться в Луциуса и тянуть из него все, что он мог дать. При мысли о короле Лёк вдруг замер, не донеся до Рта сигарету, а затем распахнул дверь. Труммер? Да, ваша светлость, подскочил адъютант. Молока мне. Молока, ваша светлость, осторожно переспросил Труммер, решив, видимо, что командир двинулся умом. Побольше и побыстрее, резко приказал Лёк и закрыл дверь. Через десяток минут, за которые он успел скурить полпачки и озвереть от ожидания, Адъютант принёс ему три бутылки молока. «Лучше бы парного», — пробормотала его светлость. «Но ну, и это хорошо. Свободный Трумер». «Так точно, ваша светлость?» Адъютант, очевидно, изнывал от любопытства, но вышел быстро и снова затих за дверью. Люк, сжимая в руках бутылки, вернулся к зеркалу, закрыл глаза, вспоминая очертания королевского кабинета. «Только бы получилось! Только бы вышло!» потому что куда бежать ещё, он не имел представления. Открыл глаза и выдохнул с облегчением. Он смотрел на погружённый в сумрак кабинет короля Луциуса. Теперь пройти бы туда, и чтобы никуда не делся доступ под щиты дворца. Выйти сразу в кабинете не удалось, Люкс снова ощутился в высасывающем тепло и жизнь под пространстве. Но на этот раз сияющий мостик оказался устойчивее. И не обрываясь, светлой нитью тянулся к далёкой точке на противоположной стороне пространственного шара. Дармон Широ удалось пройти почти треть, когда вибрация стала невыносимой, заболели уши и кости, и обратно пришлось возвращаться почти ползком, прижимая к груди бутылки с молоком, потому что ещё немного и он потерял бы сознание. У него опять не хватило сил. Блог Бессильно стоял перед зеркалом, вглядываясь в пустой королевский кабинет. Руки дрожали от напряжения. Что делать, если ему не пройти туда? "Эй", позвал он, чувствуя себя идиотом. "Это я. Вы там?" В кабинете было тихо и пусто. "Я надеюсь, что вы меня слышите", проговорил он почти умоляюще. "Мне очень нужна помощь. Я вам молока принёс. Принёс бы, если бы мог вам пройти". Зеркало вдруг дрогнуло, и Люк заторопился. — Почтенные хранительницы! Тон он сделал таким льстивым, что зеркало должно было покрыться потеками меда. — Я бы не смел вас тревожить, но мне очень нужен ваш совет, мудрый совет и помощь. Мне не пройти к вам. Может, вы появитесь, и мы поговорим. Мне больше некого просить. — Ссс! Зашипело зеркало, и Люк вздрогнул, чуть не выронив бутылки. На прекрасном, видимом кресле Луциуса Инландера проявились две огромные туманные змеи, отливающие серебром. Они смотрели на него, склонив головы и о чём-то шуршакась. "Обходить тельной с какой?" вспомнил наконец. Донеслось до него: "Молако" пробормотал Лёк покаянно и помахал бутылками. Вкусно, сладкое, почти как только что из-под коровы. Он схватил со стола большую жестяную армейскую кружку и вылил в неё молоко по самые края. Поставил у зеркала и отступил, задерживая дыхание. Змеи к нему не торопились. У меня ещё шоколад есть, произнёс он с сомнением. Вы любите шоколад? Змеи, что-то обсуждающие между собой, синхронно посмотрели на него и, кажется, закатили глаза. — Пожалуйста, — сказал он тихо и устало, сел на кровать. — Помогите мне, пожалуйста. Овиентис, поколебавшись, неспешно сползли с кресла почившего короля и направились к зеркалу. И люк выдохнул с облегчением. Вот они застыли с той стороны и нырнули в зеркало. а через несколько секунд слегка потускневшие выползли в комнате люка. — Тяжело-с! — прошипела одна, с удовольствием обвиваясь вокруг кружки с молоком и начиная лакать. — Все слабее, ту-ро-с! — вторила ей другая, тоже подползая к кружке. Они пили попеременно, набирая яркость и плотность, а Люк терпеливо подливал молока в пустеющую посуду, хотя ему хотелось кричать поскорее. — Малос! — грустно прошелестела одна из змей, когда все три бутылки были вылоканы. — Малос! — согласилась с ней сохранительница. Подползла к Люку и, обвиваясь вокруг ноги, начала подниматься по его телу. Огромная, прохладная, она положила голову ему на плечо. Щекоча стрекающим языком ухо, а хвост ее еще тянулся по полу. — Не срано с... — ревниво спросила вторая, вылизывающая остатки молока из кружки. — Сссссс, насмешливо шикнула на нее первая. — Все тебе с... по правилам с... А если бы не я с... «Ты его заморозила бы-с!» «Еще принести?» — спросил Люк, вслушиваясь в странный диалог. «Нет-с!» — языковиантис снова коснулся его уха. «Крови-с! Давай и рассказывай!» «Крови?» — изумился его светлость. «Берите, но как?» «Рано-с!» — ворчала вторая змея, похожая интонациями на старую классную даму. Ранос ай вся отмахнулась первой хвостом, спустилась, стекла по локтю люка вниз и распахнув пасть, впилась в его запястье клыками. Герцк двинулся, откинул голову и застонал. Ощущение было словно из тела вытягивают усталость и напряжение, а вторая змея поднялась на хвосте под потолок комнаты, жадно глядя, как пьёт её товарка. «Говори, змеёныш!» — поторопила она. Люк заговорил, прерываясь и сглатывая. Было больно, но по телу распространялось блаженство, как это употребление слабого наркотика. Он словно парил над полом, такие лёгкости прохлада шли по жилам. Пока он рассказывал про Берни, про войну, про свои метания, псов Терси Ли, И то, что дракон говорил о возможности призвать на помощь больших стихийных духов воздуха и про свое общение с таким духом, вторая о Виентис заползла ему на ногу, и когда первая отцепилась от запястья, тут же впилась в другое. — Ты-с говорил с великим и мудрым стихийным духом с Инляндией! — благоговейно прошептала первая о Виентис. он сплетён из многих ветров имеет тысячи голов и хвостов и един и одновременно состоит из множества стихийных духов поменьше которые могут отделяться от него и снова возвращаться в единое тело «Растекается над всей Турой, но сосредоточеннее его над страной Инлия». «Если...» Тьфу, Люк прокашлялся. «Если он так велик, почему не может помочь? Разве он не должен защищать Инляндию?» «Стихийные духи тоже слабеют», — печально прошелестела воздушная змея. потратит силы на помощь тебе, станет ещё слабее, а это отразится на всей туре. Но зачем ему мой сын, тем более он ещё не родился. Вторая авиенте соцепилась от запястья и люк потряс им, а затем осторожно погладил сытую змею по голове. Та зашипела от удовольствия. Затем же «За с чем нам кровь?» — пояснила первая. «Съесть?» — в нехорошем тоном уточнил герцог, в этот момент страстно возжелавший завязать все тысячи шеи великого небесного духа узлами. «Вряд ли с...» — задумчиво прошипела Овиентис. «Но давать кровь потом по первому с требованию». «Рано с...» Тревожно шикнула вторая, и первая замолчала. Он может дать тебе силы, много сил, сказала вторая после молчания. Проси, предложи ему что-то другое. Но сына не отдавай, тревожно попросила первая. И в загадки играть не соглашайся. Ты не знаешь всего. Запомни, не знаешь, что встретит тебя дома. -с. Жена у тебя хорошая. Что предложить? Тоскливо спросил Люк, смутно отметив, что змеи откуда-то знают Марину. Овиенти поднялись из-за стыли, чуть покачиваясь и глядя на него блестящими сияющими глазами. Понятно, пробормотал он. С -с -с спасибо, почтенные хранительницы. Спасибо. Тханор Ноши, командующий наступлением на Дармоншир и получивший от генерала Ренгсата приказ поймать колдуна, который умеет оборачиваться в огромного змея, Взялся за дело со всем рвением. Тханора не пугало колдовство, вызывавшее суверенный ужас среди простых наёмников. Слишком много удивительного уже встречалось в этом мире, и тех, кого здесь называли магами, он успел увидеть и узнать, что умирают они так же, как обычные люди. Не пугали его ни размеры чудовища, ни способность управлять ветрами. Чудовищ на Лортахе было достаточно, и Тханор с малых лет уснел, что если не хочешь из охотника стать жертвой перед охотой, нужно выяснить уязвимые места добычи и устроить ловушки. Охота на туринских чудовищ ничем не отличалась от охоты на лорташских. Тханор Ноши очень хотел выслужиться перед генералом. Во-первых, тот был щедр, и за принесённые ему победы щедро награждал золотом и своим расположением. А во-вторых, был обласкан императором Итхиркасом, и все знали, что он станет следующим императором. И вызвать его гнев куда страшнее, чем рисковать при поимке богопротивного колдуна. Теотхар Ренхсат сейчас находился в двух часах полёта на Раньяре, но в письме, принесённом гонцом, сообщал, что если Ноши не справится, прибудет командовать захватом змея и его провинции сам. А если Тханор порадует, то получит земли колдуна и замок его, башня которого в хорошую погоду можно было разглядеть из городка, в котором остановился Ноши и откуда управлял наступлением. Поэтому Тханор Рияны взялся за исполнение приказа. Пленникам было приказано не добивать на месте и не скармливать охонгам, а уводить с поля боя и пытать, чтобы узнать всё о проклятом колдуне, о его слабых местах и семье. Ноши присутствовал на дознаниях, а то и сам брал в руки плеть или нож. Кто-то умирал, не выдав и крохи информации, а кто-то ломался и говорил. Так узнал Тханор, что есть у колдуна жена, сестра властительницы соседнего рудлога И она стала бы ценной добычей. Но до жены пока добраться было трудно, зато легко было добраться до брата, который защищал одну из твердынь, охраняющих земли колдуна. Пленные называли её семнадцатым фортом. Подстёгивал от ханора и то, что остановить колдуна было необходимо и без преподнесения его как трофея императору. Крылатые змеи наносил подвластными ему ветрами и воздушными воронками огромный ущерб. А накануне ночью так разбушевался, что едва не стал причиной смерти самого Тханора, прилетевшего на передовую. На него обрушилось дерево, только чудом оставив ноши в живых. Когда Тханор убедился, что сведения, полученные от пленных, совпадают, Он не колеблясь призвал подкрепление с ближайших земель и перенёс наступление к 17-му и ближайшим к нему фортам. Пока местные были задействованы в боях, всадники должны были направить ранъяров к твердыне, где находился брат Колдуна, и захватить всех офицеров, а лучше всех защитников. Вдруг нужно им заложник переоденется в форму простого солдата. Приказано было врагов по возможности не убивать. Мёртвый брат колдуна тоже бы сослужил свою службу. Всегда можно сказать, что он жив, но живой был куда полезнее. Забрали всех, кого обнаружили, из твердыни, из засеков перед ней. Принесли даже трупы, и единственный оставшийся в живых после пыток солдат из семнадцатого форта, которого захватили ранее, сказал, что среди убитых брата колдуна нет. А на опознании среди живых внезапно заортачился, замкнулся, словно приготовившись умереть, хотя не так давно молил о жизни и свободе, и его поведение убрало у Тхонора последние сомнения и лучше всех признаний показало, что нужный им человек сейчас здесь. Солдата, сдавшего своих, ноше убил в наказание и в устрашение остальным. Всё равно он вот-вот должен был подохнуть, а у Тханора было несколько сотен человек, которых можно было допрашивать, пока кто-то из них не выдержит или пока не выдержит тот, кого ищут. Тханор Ноши был человеком умным и жестоким, любил войну и умел воевать. Но он не был чужд гордыни, которая в этот раз заставила его сделать ошибку. Очередной гонец от генерала Ренксата ждал письма о том, как прошли бои в этот день, и Ноши поспешил сообщить, что брат колдуна у него, и скоро сам колдун будет схвачен. После бессмысленного восстания пленных Тхонор, получивший по голове камнем, пообещал им смерть и дал время до утра. По опыту он знал, что ожидание смерти и возможность спастись иногда ломают сильнее, чем любая пытка, а желание спасти других — может заставить брата колдуна самого признаться в том, кто он есть. Но под утро вдруг снова прилетел гонец с повелением от генерала Ренксата подготовиться к его прибытию. Он сам жаждал участвовать в пленении колдуна, умеющего обращаться в змея. Ноши однако понимал, что не любопытство было причиной прилёта генерала, а возможность на фоне замедлившегося наступления ещё раз доказать императору свою силу. и преподнести подарок, добытый лично им. В любом случае Итханору срочно требовалось выяснить, кто из сотен пленных нужный им человек. Иначе Тиотхар Рянгсад не посмотрит на заслуги и накажет за обман.